Глава 26. Застыла от озаумления, не зная, что ему ответить. Неужели его настолько сильно поглазела, что он потерял память? И как теперь быть? Нужно же всё рассказать, но с чего начать? И пока я размышляла, каким образом поместить нашу историю взаимоотношений во что-то логичное, он вдруг слабо улыбнулся и прошептал: "Вспомнил ты, Ася". С облегчением выдохнула. "Слава Вселенной помнит". Но моя радость была преждевременной. Его следующие слова вызвали во мне новый приступ замешательства. "Точно, ты же моя жена". Изумлённо вскинула брови и, кажется, даже рот приоткрыла, ошарашенная неожиданным заявлением. "Что? Жена? И как только в его дурной голове могло родиться столь безумное предположение?" возмущённо фыркнула и воскликнула. "Сбрендил, никакая я тебе не жена". Ответом мне были нахмуренные брови и явное непонимание в глазах. Кисар попытался приподняться, но тут же застонал от боли и зажмурился. "Не вставай, ещё слишком рано", попросила я. Но этот упрямец продолжил свои попытки и вскоре уже сидел, облокатившись на каменную стену. "Я не понимаю", начал он, глядя на меня в упор. "Я хорошо помню, как называл тебя своей женой, и ещё лучше, те ночи, когда мы ласкали друг друга. Обречённо застонала. "Но ну, за что мне всё это?" Похоже, Он серьезно повредил свою головошку,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaаaаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа И чего-то не помнишь. Поверь, я всё тебе расскажу, но конкретно в этот момент нам не до этого. Я красноречиво кивнула на вход в пещеру, где валялись убитые мной твари и чернело потухшее кострище. Кесар проследил взглядом в указанном направлении, нахмурился и начал быстро осматриваться. Вскоре его серые глаза сосредоточились на мне, и он тщательно меня оглядел. "Ты цела?" с тревогой спросил он. Царапины и обезвоживание отмахнулась я. Как мы здесь оказались? На шаттл подстрелили. Мы в этот момент ушли в прыжок. Из него выходили экстренно и пришлось садиться на эту планету. Мы застряли на горе, а шаттл упал к обрыву. Нам нужно добраться до аринового маяка в его хвосте. Активируем, и нас спасёт твоя команда. Команда? Задумчиво спросил Кисар, и Легонько потёр переносицу. Свонджу, с надеждой подсказала я ему. Он долго хмурился и вдруг неуверенно произнёс: "Грэль?" А таблечине я чуть не заплакала. Значит, не всё безнадёжно. Вспомнит потихоньку и остальное. Ободряюще улыбнулась ему и кивнула. А затем кое-что вспомнила и с тревогой спросила: "Кисар, а нападавшие смогут нас выследить?" "Не думаю, это слишком сложно. Мы могли выскочить где угодно". "Это хорошо", облегчённо выдохнула я и, видя, как Кисар снова скривился от боли, сочувственно спросила: "Как твоя голова? Словно её насквозь прострелили". Ответил он и снова зажмурился. Поднял руку и ощупал рану на затылке. Я обработала её. Спасибо. Долго мы здесь? прошептал он. Двое суток. И местечко это я тебе скажу так себе. Нам нужно найти воду и хоть что-нибудь поесть. Ты сможешь встать? С моей помощью он поднялся и, держась за стену, двинулся к выходу. Остановился у мёртвых туш и с немым вопросом глянул на меня. Я же, стараясь на них не смотреть, начала отгребать камни от входа и пробубнила: Ночка выдалась ещё та. Эти твари выходят затемно и едят всё, что движется. Нам нужно лучше подготовиться к ночи. Заряд у бластера не бесконечный. Я продолжала откидывать камни в сторону, как вдруг мне на плечо легла тёплая ладонь. Оказывается, я даже не осознавала, как сильно замёрзла. Посмотри на меня, Аша, раздался над ухом слабый голос Кисара. Остановилась и непонимающе уставилась на него. Что ему нужно? Ты принесла меня в пещеру и 2 дня заботилась обо мне. Ну да, а как иначе, ответила я, не понимая сути вопроса. Почему он спрашивает? Неужели думает, что я бы бросила его умирать? А он вдруг подошёл совсем близко и легонько обнял. Осторожно так, словно фарфоровую куколку. Меня окутало приятное тепло, которое просачивалось сквозь рубашку и расстёгнутый пиджак. Боги, как же хорошо после таких испытаний ощутить простую человеческую поддержку. "Спасибо", прошептал он мне в волосы, и я почувствовала, как он легонько поцеловал их. Ни за что, проборчала я и постаралась вывернуться. Больно уж слезливая сцена у нас выходит, а мне нельзя раскисать. Я хочу выбраться отсюда и пожить молодой и счастливой жизнью. Но кесар не позволил мне выкрутиться и не отпускал несколько минут. Решила не отталкивать его. Стресс у человека всё же, жалко. Что это за планета? спросил он, когда мы наконец покинули пещеру. Перед падением ты сказал хатка. Помнишь что-нибудь про неё? Кисар опять зажмурился, то ли от яркого света, то ли от головной боли, но вскоре заговорил. Не уверен, что это точно, но вроде она мало обитаема, в основном здесь находится экопоселение. В общем, выбираться придётся самому. Помощи от местных жителей ждать не стоит. У них тут нулевой век до нашей эры. Надо же, может я когда-нибудь тоже бы так пожила. Месяцок не больше, задумчиво сказала я, уже представляя, как иду босая по нежной траве, раскинувшейся передо мной сочного луга. Думаю, наденёк другой тебя бы и хватило. Сихицы подел он меня. Это ещё почему? Я помню, с каким лицом ты осматривала место, где мы с тобой жили недавно, а по мне там было всё весьма прилично. Вспомнил, значит, буркнула я. Ага, диван там больно неудобный, слишком маленький для любовных игр. Краска смущения залила мне всё лицо. Нашёл, что вспоминать. Лучше бы про мой браслет не забывал, а ведь тот меня чуть не угробил. Прекрати, Кесар, зашипела я. Не самые нужные вещи ты начал вспоминать в первую очередь. А по мне наоборот. Самое важное для любого мужчины это его женщина. Я не твоя женщина, возмущённо воскликнула я. А я думаю, что моя. Да откуда ты это только взял? устало прошептала я. Есть ощущение самой первой нашей встречи. Я её не помню, но чувства сохранились. Да я же тогда тебя чуть железкой по голове не приложила. Похоже, у нас было интересное знакомство. Весело хмыкнул Цесар и хитроглянул на меня. Даже в крови и в потрёпанной одежде он всё равно выглядел притягательно, а то, каким уверенным тоном он говорил обо мне как о своей женщине, наполняло душу несбыточными надеждами. И по-хорошему нужно погнать их поганой метлой из своего разума, но какими же приятными они были, тяжело вздохнула. Ну что поделать? Вокруг меня сплошное разочарование. Так почему этот мужчина должен быть исключением? Отвернулась, скрывая тоску в глазах, и мы двинулись дальше. Где искать воду, я не знала, но Кесар уверенно взял направление, и я не спорила. Он шёл рядом и постоянно посматривал на мои босые ноги. Я же ступала аккуратно, стараясь не пораниться ещё больше о камни или колючие ветки. Импровизированные ботиночки из листьев уже давно развалились, и сейчас мой яркий педикюр весьма забавно смотрелся на грязных ногах, топнущих по пыли. Давай остановимся. Вдруг предложил Кисар. Спорить я не стала. Ему, наверное, тяжело идти. Представляю, как у него болит голова и ушибы дают о себе знать. Присела на большой валун и с интересом наблюдала, как Кисар разувается и босой идёт ко мне. "А ну-ка, давай сюда свою прелестную ножку", с улыбкой сказал он, протягивая к моей ступне руку. Сел сопротивляться не было, и в следующий момент моя нога утонула в огромном ботинке. Как бы ни старался Кисар потуже затянуть застёжку, но тот всё равно норовил соскочить с ноги. Спасибо, кисар, но я не смогу в них идти. Я свалюсь и сверну себе шею. Мужчина недовольно хмыкнул и снял обувь, не спеша отпускать мою ногу. Он ласково погладил её и внимательно осмотрел ступню. Почему ты босая? Туфли в шатле остались, с тоской призналась я. Много порезов и ей заноза. Нужно промыть, как найдём воду. Он обхватил ладонями мою ногу и слегка сжал, словно желая излечить её. Тёплая волна заботы прошла снизу вверх. Но я не хотя освободила ступню. Слишком уж интимным вышло прикосновение. Кесар сидел возле меня на корточках и задумчиво смотрел на свою туфлю, а потом залез внутрь и выдрал оттуда плотную стельку. Приложил её к моей ступне и удовлетворённо хмыкнул. Я и не заметила, как у меня на ногах оказались надеты его носки, внутри которых он установил плотные стельки. Как тебе туфельки, золушка? смеясь спросил он. Хоть сейчас на бал. хохотнула я в ответ. представила, как бы я явилась в таком виде на торжественное мероприятие, и улыбка невольно оказалась на моих губах. Не уверена, что Фея Крёстная не умерла бац смеха, увидев меня такой. Поднялась и прошлась. А что, удобно, лучше, чем разыгрывать из себя йога гуляющего по гвоздям, в моём случае по острым камням. Как думаешь, мы найдём воду, спросила я, облизнув сухие губы. Должны. Видишь, там вдали растительности гораздо больше, и она более зелёная. Взглянула в указанную сторону. Туда в своих поисках я ещё не доходила, и очень наделась, что Кесар прав. И как же я радовалась спустя долгих 15 минут, когда поняла, что он не ошибся. В глубокой расщелине струился тоненький ручеёк, который скрывался в недрах горы, но его брызги и ответвления скатывались по отвесной скале и собирались внизу небольшими прозрачными лужицами. Я ещё никогда в жизни так не радовалась воде. После того, как напились фулю и обработали все раны, мы устали силе на крошечную полянку. Кесар внимательным взглядом осмотрел окрестности и о чём-то задумался. А я же просто радовалась, что теперь могу хоть немного расслабиться, ведь я уже была не одна. В какой стороне упал шаттл? спустя пару минут спросил Кесар. Примерно там, внизу, ответила я, показывая в обратном направлении. Сегодня идти не стоит. Тебе нужно поспать, а мне немного прийти в себя. С такой головой опасно начинать спуск. Придётся задержаться в той пещере на день или два. Молча кивнула, соглашаясь с его доводами. Но тут жалобно заурчал мой живот, и пришлось напомнить про еду. Как думаешь, мы найдём хоть что-нибудь съедобное? Точно можно приготовить твоих вчерашних гостей. Вероятно, будет не очень вкусно, но зато питательно. Ещё я, кажется, видел по пути лакпарис. Его корни можно запечь. Я вот думаю, как бы нам воды набрать с собой небольшой запас. Перспектива готовить жаркое из вчерашних тварей меня не очень-то и порадовала, но помереть от голода хотелось ещё меньше. Поэтому я решила отбросить брезгливость и делать всё, как скажет кесар. У него, похоже, не всю голову отшибло, и он сможет вытащить нас отсюда. В пещеру мы вернулись, нагруженными полными стеблями странного растения, в которое набрали воды. Ночь продержимся, а завтра снова сходим. Главное, я напилась, немного освежилась и промыла ранки. С пробуждением Кисара меня больше не мучил бесконтрольный страх за наши жизни, и я могла улечься на его лежанки и уснуть. Последнее, что запомнила, это как Кисар заботливо укрыл меня своим пиджаком. А следом темнота. Проснулась я от запаха жареного мяса. Живот стянуло в голодном спазме, и я открыла глаза. В пещере царил полумрак, только жаркие изочки огня плясали в его жгучий танец и рисовали загадочные узоры по чёрным стенам. пахло дымом и готовящейся едой. Кесар сидел у костра в позе лотоса и смотрел на пламя мигающим взором. Его похудевшее лицо с сединой выглядело спокойным и очень задумчивым. Интересно, о чём он думает? Пытается вспомнить своё прошлое? Только сейчас до меня начала доходить вся трагичность его положения. Наверное, это ужасно не помнить себя, не знать, что ты за человек, не осознавать своих устоев и жизненных принципов. Я должна помочь ему. Это мой долг как любого нормального человека. Поднялась и накинув на плечи пиджак, не спеша подошла к нему. Он похлопал рядом, приглашая присесть на кучу свежесобранной травы. "Почти готово", сказал он и кивнул на куски мяса, лежавшие на раскалённых камнях. Жадным взглядом прошлась по ним. Эх, поскорей бы. Такого голода я ещё никогда в жизни не испытывала. Все мои мысли сейчас сводились к шкварчащему куску мяса. Лукаср не дал мне долго на нём сосредоточиться и задал очевидно волновавший его вопрос. Я понемногу вспоминаю своё прошлое, но последние полгода помню смутно. Если ты не моя жена, то кто? Он повернул ко мне лицо, на котором застыло напряжённое выражение, и впился в меня внимательным взглядом. Хороший вопрос он задал, и как ему быстро объяснить наши отношения? Пожалуй, мы друг другу никто. Наверное, начала я, и по нахмуренным бровям собеседника поняла, что ему мой ответ пришёлся не по душе. "Расскажи о нас", настойчиво попросил он. "Нет никаких нас, кесар. Я твоя должница и работаю на тебя, возвращая долг". Он удивлённо скинул брови, не поверил. Протяжно выдохнула и продемонстрировала ему свой браслет. "Ты надел его на меня". Казалось, это поразило его ещё больше, и он взял мою руку, внимательно рассматривая гадкую вещицу. Быть такого не может. Я бы не стал надевать на свою женщину такое, наконец выдал он возмущённую речь и презрительно посмотрел на браслет. А я тебе о чём? Я не твоя женщина, кисар, устало повторила я. Расскажи, как именно мы познакомились? У меня в голове лишь странные обрывки и ощущения, не отставал он. Понимая, что обязана ему помочь, я вкратках поведала нашу встречу, описала последующие несколько дней и то, как я со страху убежала, оставив его на ферме одного. В концу моего рассказа он почему-то широко улыбался. "Ох, и зол я, наверное, был", произнёс он со смехом. "И что я сделал потом?" Глаза Кисара заблестели. Казалось, он наслаждается моим рассказом и с предвкушением ждёт дальнейшей развязки событий. "Заставил работать на тебя", недовольно пробурчала я, не разделяя его веселья. "Хм, на меня не похоже", проговорил он, потирая рукой подбородок и внимательно меня рассматривая. Я бы скорее запер тебя в спальне и наказал за то, что посмела так нагло сбежать. Не запер. Ты решил, что я должна отработать всё до последнего кредита и научиться ценить деньги. Странный я какой-то, пробормотал он, не отводя от меня обжигающего взгляда. И не говори, охотно подтвердила я. А дальше что? с интересом спросил он. Поддерживать его игривый настрой не было никакого желания. И я методично перечисляла события, продолжая свой рассказ. Он то хмурился, то улыбался чему-то, а когда я закончила, мне показалось, что его взгляд стал более узнаваемым, словно он всё вспомнил. Но спросив об этом, я получила отрицательный ответ. А потом я решила, что пришло время поговорить о браслете. Подняла руку и кивнула на поблескивающую под бликами огня неприятную вещицу. Кесар, если бы ты упал ниже, то эта штука могла бы меня убить. Ты поставил слишком маленький радиус. Давай договорить не успела. Мужчина молча взял мою руку и провёл подушечкой указательного пальца по нижней части браслета. Он беззвучно раскрылся и упал на каменный пол. Раздался звонкий удар, эхом отразившийся от мрачных стен пещеры, и это был самый прекрасный звук, что я слышала за последнее время. Не сдержалась и погладила второй рукой запястье, которое столько времени было в плену. Скрывая нахлынувшие на глаза слёзы, я опустила голову и быстро заговорила: "Я верну долг. Мой дедушка..." "Нет. Вреско перебил меня кесар. Подняла взгляд, и в этот момент моя щеки коснулась тёплая ладонь. Тихонько погладила её и застыла. Кесар слегка наклонился ко мне и заглядывая в глаза, тихо произнёс: "Я умею быть благодарным. Ты спасла мне жизнь, и это самое малое, что я могу для тебя сделать". Очень сильно хотелось принять эту плату, но неуёмный червячок совести копошился внутри меня и на шёптал, что так нельзя. Кесар нездоров и потом может пожалеть, а я окажусь в непонятном положении. Лучше честно всё обсудить. Кесар ты болен. Когда-то вспомнишь, ты можешь передумать, и вынуждено замолчала, в виде разгорающейся на его лице злость. Он наклонился ещё ниже и чётко разделяя слова проговорил: "Я не меняю своих решений. Больной или здоровый, я понимаю, что именно ты для меня сделала, и больше мы никогда не будем это обсуждать. Ясно?" Молча закивала головой. Ещё не совсем осознавая, что в этот момент я наконец-то стала свободной. Дело за малым выжить и выбраться с этой планеты.